По временам, однако же, ее поражало что-нибудь особенное, не радость. На радости прошлое ее было до жестокости скупа, а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ее словно загоралось, тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать, плакала тяжко, с болью, плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются точно под тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, Бессознательная мысль продолжала свое дело и незаметно для Арины Петровны отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение, так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею. Вообще она жила, как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хранились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие необходимы для того, чтобы это полусонное существование не рассыпалось в прах. Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна боялась. Боялась воров, привидений, чертей, словом, всего, что составляло продукты ее воспитания и жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что, кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной Погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который за 2 рубля в месяц приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтобы сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома саженых в двадцати, и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко нелегким. Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с девяти или много-много с десяти жизнь словно прекращается, и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль, поневоле приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при покрепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в барынину спальню. Затем почесалась, позевала, и как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьи несколько доли и все что-то бормотала, кого-то ругала, но вот, наконец, и она притихла, и через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтобы заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Петровна сидит перед нагоревшей сальной свечой, и пробует разогнать сон пасьянцам, но едва принимается она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди, еще пожар со сна наделаешь», говорит она сама с собой и решается лечь в кровать, но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда. Сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено, из открытого душника жар так и валит, А от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимую. Арина Петровна ворочается сбоку бок, и хочется ей покликать кого-нибудь, и знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг. Тишина, в которой настороженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задела. Лампадка горит перед образом, и светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер. Точно это не предметы, а только очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено четыре или пять лампад. Этот свет с желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальной, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся, Вот мышь заскреблась за обоями. «Шт, паскудная!» Крикнет на нее Арина Петровна и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой болезненной дремоте проходит большая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в шесть часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью. Ко всем этим причинам, достаточно обрисовывающим жалкое существование, которое вела Арина Петровна, присоединилась еще две – скудость питания и неудобство помещения. Ела она мало и дурно, вероятно, думая этим наверстать ущерб, производимый в хозяйстве недостаточностью надзора. Что же касается до помещения, то Погорелковский дом был ветх и сыр,